Газету надо делать в европейском стиле. В 1960 году Катаева обнадежили. Предложили взять под начало литературную газету. Всеволод Кочетов, возглавивший ее в 1955 считался слишком реакционным, хотя в 1959 он ушел сам из-за болезни. Политика его преемника Сергея Смирнова оказалась чересчур левой, но и он в 1960 ушел по собственному желанию. Судя по всему, власти была необходима площадка, способная соединить ортодоксов и новаторов. Видимо, наверху посчитали, что Катаев как компромиссная фигура сможет примирить фракции. С одной стороны, абсолютно лоялен государству, с другой талантливый писатель, страстно любящий настоящую литературу. Он и в будущем доказывал способность быть выше гражданской перепалки, печатая отрывок из повести «Трава забвения» в «Огоньке» Анатолия Сафронова, а затем ее целиком в «Новом мире» Александра Твардовского, то есть в разнополюсных изданиях у люто враждующих между собой главредов. Николай Старшинов вспоминал, В этот день Валентин Петрович пришел в редакцию крайне возбужденный. Ему предложили новый пост главного редактора литературной газеты, и он дал свое согласие. Валентин Петрович загорелся мыслью обновить газету, сделать ее, что называется, читабельной, а инициативы у него всегда было предостаточно. Газетная работа, конечно, суетливее журнальной, но он готов к этому. Катаев почувствовал, что юность ему тесна. Теперь манило пространство более масштабного прожекта. Он всем утрет нос, создаст новую непривычную газету, самую яркую в СССР. Он обдумывал новый облик и новые рубрики, делился замыслами с так называемым ближним кругом, начал подыскивать людей, заранее переманивал кое-кого из юности. Еще раньше он обратил свой взор на Феликса Кузнецова. Из Вологодской деревни. Оба дяди репрессированы. Поступил в МГИМО. Затем зашел с улицы к министру образования СССР. Тут что, не советский министр? Принимайте. Есть просьба. Просьбу уважили. Перевели на филфак МГУ, на отделение журналистики, также пришел к министру и решил свои филфаковские неурядицы, бывший суворовец и будущий писатель-историк Олег Михайлов. После 20-го съезда КПСС аспирант Кузнецов был одним из застрельщиков бунтовым в МГУ с требованием ускорения десталинизации, отмены старых программ обучения и увольнения прежних преподавателей, приехавшего усмирителя смирителя, секретаря союза писателей Грибачева, студенты захлопали, не дав говорить. Венгерские события напугали власть, и Кузнецова изгнали из университета с волчьим билетом. Но уже через три года, всего в 28 лет по протекции сочувствующих, он, до того не написавший ни одной критической статьи, возглавил оттепельный, так сказать, отдел критики в литературной газете. Кузнецов считался ведущим критиком поколения перемен», о котором писал статьи не только у себя в литературной газете, но и в «Катаевской юности». В 1977 он возглавил Московскую писательскую организацию, уже разочаровав так называемых «прогрессистов», сблизившись с деревенщиками и все больше становясь охранителем. Феликс Феодосевич 85 лет Сохраняя отличную память, рассказал мне, как раздался звонок, и Катаев, его читавший и публиковавший, пригласил к себе в редакцию. Предложил возглавить в юности отдел критики. Но я уже возглавлял этот отдел в литературной газете. Передо мной встала дилемма. Что выбрать? Ведь Катаевская юность была знаковым явлением, голосом сверстников. А Катаева я, конечно, молился. Поколебавшись, принимаю решение. Иду в юность. Катаев сказал, напишите письмо Смирнову, я его возьму с собой и пойду говорить. Сергей Сергеевич положил письмо в стол. Давайте не спешить. Подумаем. Проходит неделя, другая. «Месяц, второй. Ни ответа, ни привета. Видимо, не хочет меня отпускать Смирнов. Я к нему. Как быть? Осуществляем перевод?» А Смирнов «Подожди еще. Не исключено, что ты сам откажешься». «Загадка». Еще через некоторое время он сказал «Позвони Валентину Петровичу». «Звоню». «Феликс, приезжай ко мне в воскресенье в Переделкино». Я приехал. Поднялся к нему на верхотуру и впервые в жизни попробовал французского коньяку. Чокнулись. Он взял палку. «Пойдем погуляем». Повел меня в лесочек. «Ты знаешь, я тебя прошу остаться в Литгазете». Сердце ёкнуло. Я вздохнул. Ну, что сделаешь? Да не вздыхай. Дело в том, что в литературную газету прихожу я. Три дня назад я дал согласие Фурцевой. Как выяснилось, Смирнов знал, что ему уходить, потому что литгазета не вписалась в очередной политический разворот и предложил вместо себя Катаева а Екатерина Фурцева тогда в ЦК отвечала за идеологию. «Я хочу», — сказал Катаев, — «чтобы в моей литературке ты был первым заместителем. Мне нужен молодой, энергичный парень, который поможет вести газету, чтобы я мог немножко писать. Я тебе расскажу, какой я вижу газету. Газету надо делать в европейском стиле. Не четырехполосочка, а толстая, полос шестнадцать-двадцать, давать и прозу, и поэзию. Его главным планом была борьба за качество издания и за то, чтобы привлечь побольше молодежи, в авторы и в читатели. Он попросил меня обо всем молчать. Катаев добровольно ушел из юности, ибо вознамерился взять в свои руки ключевой печатный орган Союза писателей «Литературную газету», – вспоминал Анатолий Гладилин. Ему обещали, вопрос был решен. Казус Катаева упоминается в протоколе заседания Секретариата правления Союза писателей России от 29 декабря 1962 года. Речь идет о том, что в узком кругу писательских генералов Валентин Петрович – предъявил требование, на которое те согласились. Когда обсуждалась кандидатура В. Катаева на пост главного редактора газеты, вспоминал на заседании Вадим Кожевников, он поставил условие, чтобы иметь право самому выбирать редколлегию в том духе, в котором он сочтет возможным для своей работы. Мы такое условие приняли. Однако решение затягивалось. Есть мнение, что литературную газету предложил Катаеву секретарь ЦК КПСС Суслов, в дальнейшем боровшийся за своего протеже. Но кто бы ни обнадежил Валентина Петровича, тому было с кем побороться. Так называемая культурная политика становилась все грубее. Нараставшее в партийном руководстве недовольство отвергшками отцов превращала Катаева в неблагонадежную фигуру. Развратил молодняк, заложил бомбу под систему. Чего от такого ожидать на более значимом посту? Влиятельный партиец Александр Шелепин был зол на юность и открыто говорил, «Теперь журнал уже не исправишь. Как он создан Катаевым, таким и останется». Сумрачно воспринимали катаевские забавы зав. отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов и секретарь ЦК Леонид Ильичев. Особенное негодование юность вызывала у вожака комсомола Сергея Павлова, желавшего подчинения журнала его организации. Скандалом обернулась публикация в юности в июне-июле 1961 года звездного билета Аксенова. Примечание. Осенью 1961 года Аксенов и несколько авторов юности выступали в Тульском педагогическом институте, где их атаковали специально обученные комсомольские активисты, обвинявшие в низкопоклонстве перед Западом. В юности по Аксенову было ЧП. «Нас могут теперь прикрыть», говорили сотрудники редакции. «Конец примечания». При таких раскладах Неудивительно, почему Катаева так и не назначили. Продолжая строить планы, уехал за рубеж, — вспоминал Старшинов. В Париже он познакомил Эстер с вдовой Бунина, которую в траве забвения, следуя заветам учителя, опишите старушку, показал с бесцеремонным эстетством. Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны, цвет белой мыши с розоватыми глазами. За это сравнение Катаеву досталось немало. Расстались в 1920 -м. В 1931 Катаев не застал учителя в Париже. В 1946 получил от него лику. Без преувеличения, могу сказать, что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным. Муромцева сказала, что Бунин любил его, помнил и читал. «Вашу жену мы себе спокойным Иваном Алексеевичем именно такое представляли. Детей же ваших никак не могли себе вообразить. Ивану Алексеевичу это казалось как-то совсем невероятно. Дети Вали Катаева» знали только, что есть мальчик и девочка. А недавно появилась еще и внучка, сказал я не без хвостовства. Дочь родилась у Евгении Катаевой от первого брака с офицером бронетанковых войск Эдуардом Роем 10 января 1959 года. По форме живота знатоки определили, что будет мальчик. Не возникло вопроса, как его назвать. Катаев очень обрадовался, узнав, что девочка, и прислал в роддом корзину с белой махровой сиренью. Ее высадили в переделкине, и она до сих пор цветет возле веранды. Когда Катаев поздравлял дочь по телефону, он сказал, «Валентинчика не будет, зато будет Валентиночка». Дедушка завел специальный дневник, где записывал свои простые и нежные наблюдения первых месяцев крошки. В полтора года на вопрос, как ее зовут, она представилась Тиной, и с тех пор ее никто иначе не называл. 11 января. Послал Жене в больницу белую сирень. Несколько раз разговаривали с ней по телефону. Она уже кормила девочку и составила о ней представление. Довольно крикливая «Глазки изумрудные. Это, конечно, Женина фантазия. Но она уверена, что изумрудные. Нос, как у меня». «Воображаю этот ужас, но с каждым днем, вернее, с каждым разом девочка нравится Женечке все больше и больше». «Ох, как интересно взглянуть на внучку!» «12 января. Говорил с Женечкой по телефону. Она с каждым часом все больше и больше любит свою девочку». Все идет нормально. В доме обсуждение. Какая будет наша Валентиночка? Даже Павлик заявил, что ощутил в душе нечто сердечное и нежное. Эстер заявила, что она требует, чтобы девочку называли не Валя, не Валюша, не Валечка, а полностью Валентина, Валентиночка. и доставляет большое удовольствие говорить «наша Валентиночка». Примечание из личного архива Тины Катаевой. Конец примечания. Муромцева удивила Катаева, через сорок лет разлуки поставив на стол воздушный десерт из его юности. «Откуда вы знаете, что я люблю меренги?» «Помню», — грустно ответила она. «Однажды вы сказали, что когда разбогатеете то будете каждый день покупать у Фанкони меренги со взбитыми сливками. Примечание. Фанкони. Знаменитое одесское кафе, которое посещали многие писатели. Конец примечания. Неужели я это говорил? Конечно. Еще Иоанн ужасно над этим смеялся. Как мало ему нужно для счастья. Разве вы не помните, как однажды у Наташи н за чаем... Вы съели все меренги, так что ее великосветская «Мамон» едва не отказала вам от дома?» Посетившие Муромцеву вскоре после Катаева, литературоведы Тамара Голованова и Людмила Назарова вспоминали. Первое, что бросилось в глаза, на столе большая коробка конфет с хорошо знакомым рисунком русланы и Людмила. На наш не мой вопрос» Вера Николаевна ответила, что это подарок Валентина Катаева. «Он с женой был у нас на днях», — добавила она. «Это ведь давнее знакомство, еще с десятых годов нашего века». Если судить по потеплевшему взгляду Веры Николаевны, когда она упомянула о посещении Катаева, в основной своей тональности встреча с ним была приязненной, согретой благодарностью. «Благодарностью?» Очевидно, взаимной. Руслан и Людмила встретились с меренгами. Совсем скоро Вера Николаевна умерла. За время его поездки решение о назначении его главным редактором литературной газеты было отменено, писал Старшинов. «Катаев был часто неуправляем, значит и неудобен. Обидевшись, он заявил, что уходит из юности» ему обещали писал гладилин вопрос был решен но интриги или выпал не тот расклад короче в последний момент секретаря цк партии катаева главным влг не утвердил катаев жутко обиделся в журнал не вернулся до случая с отцом говорит павел катаев Не было такого, чтобы главный редактор покидал свой пост самостоятельно, по одному лишь собственному нежеланию продолжать на этом посту находиться. По версии Феликса Кузнецова, все испортили три ортодокса – Грибачёв, Сафронов и Кочетов. Во время Катаевского отсутствия в Париже они пошли к Фурцевой и уговорили отменить назначение – Катаева ставить нельзя. Это будет продолжение все того же буржуазного духа юности. Они даже согласились на то, чтобы назначить вместо Смирнова не вполне писателя, а лицо служебное, его заместителя Валерия Косолапова, который возглавлял газету с 1960 по 1962 годы. Катаев уперся. «Не даете литературную газету?» Отрекаюсь от юности. Никакая ее популярность, никакие поблажки цензуры, никакая яркость авторов, ничто не могло пересилить обиды. Для себя он уже перелистнул эту страницу жизни. Перестал появляться как-либо участвовать в работе, интересоваться журналом, даже забирать зарплату. Кто-то обиделся. Например, Мэри Озерова Кто-то сопереживал, как Старшинов. Так длилась год. Но была и другая, в дальнейшем полностью оправдавшаяся. Правда, и мотивация сознательная или интуитивная из Пушкинского «пока не требует поэта». Катаев бежал от забот суетного света к себе, к главному в своей жизни литературе, отшатнулся от столичного литпроцесса, Затворился в переделкинских зарослях, чтобы писать совсем новую и в подлинном прежнюю прозу, ради которой был рожден. Павел вспоминает, отец появился дома расстроенный, даже подавленный. Мельком и как-то незряче взглянув на домочадцев, он прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Это было после встречи с давним неприятелем, зав. отделом культуры ЦК, Дмитрием Поликарповым, требовавшим образумиться и не оставлять журнала. «Не ты себя назначал, не тебе снимать!» Катаев с бледной полуулыбкой мотал головой, и тут собеседник прикрикнул. «Да ты понимаешь, с кем имеешь дело!» В комнате Катаев лег на кровать позднее в кубике, он описал это происшествие, на него поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже все кончено. Чувство, что меня только что выгнали из гимназии – сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз. Мне стыдно во всем этом признаваться. Но что же делать, дорогие мои? Что же делать?» Он боялся за себя и за свое положение. Или же то была именно, так сказать, унизительная тошнота вечного ребенка, столкнувшегося со всесильной напористостью взрослого мира, Вне зависимости от версий и интерпретаций, очевидно, что конфликт Катаева с системой углубился, когда в конце 1961 года с эпопеей «Волны Черного моря» его выдвинули на Ленинскую премию. Он ждал, что хоть здесь не обидят, тем в литературной газете многозначительно сообщалось, что книги явились завершением многолетнего труда можно сказать, делом всей жизни, но проза в итоге вообще ничего не получила. Дали Чуковскому за книгу «Мастерство Некрасова» и двум национальным поэтам, белорусу Петрусю Бровке и литовцу Эдуардосу Межелайтису. Полагавший себя и без того обделенным наградами Катаев, считал, что прокатили нарочно и демонстративно, и это, по выражению его сына, усугубила душевную травму. Понятно, почему прадедушке так не везло с наградами, пишет Валентин Петрович через несколько лет в так называемой семейной хронике. У него был неуживчивый, заносчивый нрав. Он всем насадил и порядочно надоел начальству. По-видимому, это наследственное. По себе знаю». Наконец, в самом конце 1961-го главным редактором бесхозной юности назначили Бориса Полевого. Он руководил журналом до 1981-го года, то есть до конца жизни. В конце 1962-го литературную газету возглавил писатель Александр Чайковский, просидевший на своем посту до 1988-го года. В 1975-м В юбилейном юности Катаев приложил Чаковского, отомстив, вероятно, не столько ему, сколько тому поражению, с которым ассоциировался более удачливый соперник. Лисьими шагами, с лицемерной улыбкой на губах, в которых дымились вонючая сигара, сагбенно вошел знакомая с Александром Борисовичем не могли не опознать его в этом персонаже с мягкой рукой, который постоянно шьется в сферах. По Катаеву в 1955-м тот отговорил его печатать Хемингуэя, напугав гневом ЦК, а сам тиснул его в иностранной литературе, где был тогда главным в литературной среде, то Катаевское эссе вызвало скандальчик. Чак ответил письмом-отповедью «Ты всегда был трусом, Валя». Покинув юность, сообщает Гладилин, Валентин Петрович уехал в заграничную командировку, перенес тяжелейшую операцию и заперся у себя на даче в Переделкине. Действительно, в Париже у него воспалилась предстательная железа. Поначалу он ничего не говорил, Эстер – пока к вечеру не почернел. Болезнь была в острой стадии. Боль, температура. Французские врачи настаивали на госпитализации. Катаев оказался непреклонен. «Я не хочу, чтобы советское государство платило за меня Франции». В Москву летел с катетером много часов с вынужденной посадкой в Копенгагене. В аэропорту ждала неотложка, но предпочел больнице переделкина, где стало совсем плохо. Началась уремия. Дочь молилась всю ночь на коленях. Чуть позднее были больница и операция. В повести «Святой колодец» Катаев горевал над мучительно раздувшейся опухолью аденомой простаты, непрерывно отравлявшей мою кровь, которая судорожно и угрюмо гудела в аорте, с трудом заставляя сокращаться мускул отработавшего сердца. Хоть бы эту опухоль скорее вырезали. В июле 1962 года он отправил в ЦК КПСС письмо с надрывными нотками. «Моих книг почти никогда нельзя найти ни на складах, ни на прилавках книжных магазинов. Впрочем, всем хорошо известно, что Валентин Катаев – писатель тиражный, Таким образом, мало того, что я понес моральный и материальный ущерб, но еще было создано впечатление, что так как мое якобы собрание сочинений уже осуществлено, то с этим покончено. На самом же деле это не так. Настоящего собрания сочинений не было, а было только избранное, изданное семь лет назад ничтожно малым тиражом. Таковы факты». Поэтому я обращаюсь с просьбой восстановить справедливость. Как один из старейших советских писателей, я имею на это все права, осуществление такого собрания сочинений даст мне возможность, пока я жив, тщательно его проредактировать, а также снимет с меня заботу о куске хлеба. Необходимость заниматься ради куска хлеба мелкими литературными поделками – без чего мне невозможно будет свести концы с концами, создаст для меня прочную материальную базу и даст возможность в последний период моей творческой жизни спокойно осуществить мои обширные литературные замыслы, к которым я уже приступил. Считаю возможным обратить ваше внимание также и на то, что собрание сочинений многих писателей моего поколения, например, Федина, Леонова, Эренбурга и других, издано уже два и даже три раза, и каждый раз большими тиражами. Почему же относятся так несправедливо ко мне? Надеюсь на ваше быстрое и справедливое решение. Несмотря на несколько раз повторенное слово «справедливость», она в катаевском понимании и здесь не восторжествовала. Полновесного собрания сочинений он тогда не добился».